Действие третье. Покой царицы Марии Фёдоровны. Царица и мамка царевича Дмитрия. Царица. Что ж, мамка уложила ты его... «Заснул ли он, голубчик мой, царевич?» «Мамка, заснул, царица-матушка. Заснул, уж любовалась на него я, глядя. Лежит смирнехонько, закрымши глазки, и это к ручке сжамши в кулачки. Вишь, бегая мой, свечка, уморился. Такой живой не в старшего он, братца, не Фёдора иванович пойдёт. Тот тихо и смирен, словно не царевич». Не то, что братец был Иван иванович То царствие небесное ему на батюшку похож был. охохох ох, ох, подумаешь, как кончился то на грех какой. Не верится доселе царица. Не будем говорить про это, мамка. Не присылал ли государь сказать, что он придет? Не присылал ли он кого спросить, здоров ли мой царевич? Мамка, нет, матушка не присылал царица. Бывало, он каждый день наведывался сам... «Мамка, нет, матушка, не присылал. А вот, когда мы давеча гулять сходили к нам подходил боярин Годунов. Брал на руки царевича, ласкал и любовался им царица. И ты дала. Ему ласкать царевича никто его ласкать не должен. Слышишь, мамка?» «Мамка, так, матушка, боярин Годунов мне тоже говорил. Смотри, мол, мамка, блюди царевича. Ты, говорит, за каждый волосочек, мол, его пред Богом и землей отвечаешь». «Царица, послушай, мамка, эдак не годится болтать со всяким. Никому вперёд-то не давай с ребёнком говорить». «Мамка, так как же, матушка?» «А вот Никита, Романович к нам подходил на медни. И с этим, значит, говорить нельзя?» «Царица, нет, с этим можно. Этому я верю, он всё равно мне, что родной отец. Ходит сенная девушка». «Девушка, царица?» «Может ли к тебе, Никита Романович, зайти, Захарин Юрьев, царица?» «Он здесь, в проси, проси его скорее, входит Захарин, захарин царицу Мария Фёдоровна, здравствуй». «Как можешь, царица, идёт к нему на встречу?» «Здравствуй, дядюшка Никита Романович, тебя сам Бог прислал, мне говорить с тобой надо. Мамка, ступай себе к царевичу, оставь нас, мамка уходит». «Мне надо говорить с тобой, Никита Романович, садись сюда поближе. Не знаю, что со мною право стало, все эти дни так тяжело на сердце, как будто чуется беда. Скажи, ты ничего не слышал? Что случилось? Что царь задумал?» «Захарин, матушка, царица, ведь я пришел тебя предостеречь, и сам уже не знаю, что с ним делать». Беда только, словно дикий конь, внезапно закусившую дела, Ильяр и Тур, все ломящий из разбега, так он не знает, удержу теперь. Подобная реке его гордыня из берегов уж выступила вон и топит все кругом себя. Царица, скажи, что он задумал? Захарин, бог ему судья. Царица, о чем-то страшном шепчут во дворце, — «Он с английским послом наедине о чём-то долго толковал, я знаю, я догадалась. Он жениться хочет на чужеземке, а меня он бросит, сбирается с Дмитрием моим. Сахарин, будь дитятка готова ко всему, царица. Недаром сердце у меня щемило, Сахарин. «Царица, он хотел сегодня утром быть сам к тебе. Не покажи и виду, что я с тобой об этом говорил». Я буду здесь, ты ж выслушай его с покорностью, и что он ни сказал, не возражай ни слова, будь нема, единый звук, единый вздох, движение единое твое, и ты пропала. Дай буре прошуметь, еще, быть может, смягчиться он покорностью твоей, если нет, я на свою главу приму удар. Скажу ему открыто, что он бессовестно чинит, царица боярин». Спаси меня не за себя, мне страшно. Я хлопочу не себе, ты знаешь. Когда меня Иван Васильевич взял, не радовалась я высокой чести. Если бы со мной тому три года он развелся, я богу бы за то благодарила. Но теперь, боярин, я не одна. Теперь я стала мать. Если он жену возьмет другую, ребенок мой, мне страшно и подумать, мой маленький Дмитрий. О, боярин, сама не знаю, что я говорю, чего боюсь, не ведаю, но смутно... Мне чуется для Дмитрия опасность У совести уговори царя Тебя он чтит Пусть он с тобою прежде обсудит дело Захарин, дитятка, царица Кого он чтит? Я, правда, перед ним Еще ни разу не кривил душою Но сам не знаю, как я уцелел Лишь одного на свете человека Порою слушается Он, дай бог, здоровья Годунову Он один Еще его удерживать умеет царицу у дядюшка «Не верь ты Годунову, нет, он не тот, его смиренный вид, его всегда степенные приемы, и этот взгляд ничем не возмутимый, этот голос одинаково ровный меня страшат недаром. Не могу я смотреть, когда ребенка моего ласкает он, Захарин, что ты, царицу что ты? Помилуй, Годунов-то, бегает девушка, запыхавшись, девушка, царь идет, сейчас здесь будет, царица с испугом, дядюшка, мне страшно, я не могу». Захарин, оправься поскорее, чтоб не заметил он чего, отрискори глаза. Царицу, ох, сердце замирает, Захарин, уйдишь на миг, принарядись, а я приму его. Царица уходит, Иоанн, входит в сопровождение Годунова, Иоанн к Захарину. Что делаешь ты здесь, Захарин? Царицы дожидаюсь, государь, Иоанн. Какое дело у тебя с царицей, Захарин? Наведаться зашел к ней, Иоанн, где ж она? Захарин, услышу голос твой, она пошла для милости твоей принарядиться. Иоанн, могла и так остаться. Нарядов пригожей не будет, Годунову садясь. Продолжай, ты говоришь, что виделся с послами, Годунов, с обоими великий государь. Иоанн, ну что ж, Годунов, посол Елисаветин Баус стоит на том, что выдать за тебя племянницу Хастинскую княжну согласно королева, но о том, где... «Он подписать не властью, но говора, пока с царицей всенародно ты не разведёшься. Да ещё прибавил, чтоб на Руси ты запретил торговлю всем иноземцам, всяких государств, а при ч... одних лишь английских гостей. Об этом говорил он, королева, нам обещай дружбу и союз. И цесаря немецкого упросят, чтобы на Польшу двинул он полки. Я благодарющую сестру или совету» что нашей дружбы и худым родством не брезгает она, но обойтись без милости ее теперь мы можем, и цесаря не просим нам помочь. Уже мы сами скоро за рубеж переведем полки. А что узнал ты от польского посла? Какие земли сосед Степан Замир нам обещает, Гудунов? Мы за вином великий государь сидели с ним до самого рассвета. Горобурдахать не природный лях, а пить здоров и говорить охотник. Но выведать я у него не мог, с чем он приехал. Одному тебе открыться хочет он. Иоанн, заранее видно, хвалиться нечем. Кудунов утром прискакал к нему гонец от короля. Напрасно в глазах посла старался угадать ей письма значения. На лице его не двинулась ни одна черта. Усталый же гонец как выпил чару, так и упал на землю и заснул. Иоанн, я не спал во всю дорогу. Видно, крутенько им пришлось, и не втерпешь. Годунов, когда бы только... Иоанн что? Годунов, когда бы он для нас недобрые вести не привез. Иоанн, недобрых я вестей не получал. Чего ж не знаю я, того и нет. Годунов, будь осторожен, государь. Иоанн, Бориска! Уж не опять ли ты советы мне давать изволишь? «Струсил, — говорю я сосед Степан, и новые уступки прислал в наказ Гарабурде». «Гей, Мария!» — стучит опол посохом. «Ты долго ли там укручиваться будешь?» Ходит царица в большом наряде, и, поклонившийся Анну, останавливается перед ним молча. Смотрит на нее пристально. «Зачем твои заплаканные глаза?» Царица молчит по тупи взору. «Ты слышишь ли, что осталось с тобою, царица мой, господин, прости меня? Я, Иоанн... Я... «Ну, Но... царица, я видел недобрый сон, Иоанн... Я... «Какой, царица? «Мне снилось, государь, мне снилось, что я разлучаюсь с тобой, Иоанн... Я... «Сон в руку? «Ты неугодна мне. «Я объявить тебе пришел, что ты отныне более мне не жена, царица». «Так это правда?» «Правда, меня с Дмитрием ты бросить хочешь? С Дмитрием моим? Ты хочешь, ан Тише!» Я бабьих слез и криков не люблю. «Царица, нет, господин мой, я не плачу. Нет, ты видишь, я не плачу. Но скажи, как развестись со мной хочешь ты? Что скажешь ты святителям? Какую на мне вину найдешь ты, я Это что? Ты, кажется, меня к допросу ставишь? Кто ты? Какого ты владыки дочь?» «Кому ответ держать меня от тебя? Или ты других пригожа и краша, чтоб мне тебя как клад какой беречь? иль я уж в доме у себя не невластен, или ты царица по себе?» «Царица, прости, мой господин, прости, я не ропщу. Я не молю о милости на все, готово я. Но бедный мой Дмитрий, чем виноват?» «Ян, о нем не хлопочим. Мой сын в удел получит горд Углич. Вины твоей не нужно мне, тебя...» Постричь велю я. вот и весь развод. Святителей же, слава богу, я не приучил мой обиход вступаться и требовать отчета от меня. Сахарин, царь-государь, дозволь мне слово молвить. Ан-старик, я вижу, что сказать ты хочешь, чтоб я не сделал все не по тебя Я знаю вас, Сахарин, великий государь, я знаю вас. Вы рады бы мне руки опять связать, как при попе Сильвестрия? Да при Адашеве ты был им друг. Когда на них опалу положил я, Каких уж бед ты не пророчил мне, Тебя послушать царство распадалось. И что ж, с тех пор минуло двадцать лет, Где твой Адашев? Где Сильвестер твой? А мы, меж тем благословением Божьим, Не уменьшили наших государств. Без ваших наставлений помаленьку таки и живем себе у Мишкам нашим. И руководство твоего старик не просим мы, Закарин. Великий государь, что мы мечом завоевали, то мечом же можно и отнять у нас. Все в божьей воле, государь, но Бог лишь добрые дела благословляет. Ты ж, государь, недобрый затеял, твоя царица при тобой чиста. Чиста, как день, грешно тебе царицу хотеть менять на новую жену, чем с Англии искать тебе союза. Взгляни на Русь, каков ее удел».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 Не радуйся, победе над Батуром Есть на Руси другие тесноты Орда и швед грозят нам, а внутри Ни правосудие, ни устройство, голод Их английским союзом не избыть Я стар, великий государь, и близок уже к гробу Незачем мне даром тебе перечить Да и сам-то ты уж не молод великий государь В твои лета о новом браке думать грешно, да и негоже Бога б ты благодарил за добрую царицу А не искал себе другой «Ян, Микита, я дал тебе домолвить до конца. К гробу ближе ты, чем мыслишь. Мне наскучило тебя щадить. Легко б я мог отвечать на болтовню твою, но мой ответ — я так хочу!» «Довольно». «Ни слова более. Время нам принять Батурова посла. Ступай за мной, к царицам Ты ж будь готова в монастырь идти». Уходит Захарин. Престольная палата. Весь твор в убранстве входит и размещается вдоль стен. У дверей вокруг престола становятся рынды с топорами на плечах. Трубы и колокола возвещают приход Иоанну. Он входит из внутренних покоев вместе с Захарином. Иоанн Захарину. Впустить послам но почести ему не надо никаких. Я баловать уже Батура более не намерен сахарин уходит, Иоанн садится на престол, через приемную дверь входит Горобурда и с низким поклоном останавливается перед Иоанном, меряя его глазами. «Не в первый раз тебя я вижу, пан Горобурда, перед моим престолом. По смерти Жегемонта короля ты с поручением камня мне от сейма был прислан». Горобурда. «Так, великий государь!» «Иоанн, мне помнится, что польские паны и корону предлагали мне». Горобурда. «Так, есть». Иоанн. Но ученица вашим королем, не сделав власть мою наследной властью, за благо мне не рассудилось Вы же условия не изволили принять. Грабурда, великий царь, не можно было нам, республики, нарушить привилегии. У нас закон, что всякий раз король от Сейма выбран был. Иоанн. Хорош закон. Достойного он в Генрике владыку доставил вам. А бес его возьми, то был совсем дрянной король. Когда от нас утек, он мы рукой махнули и выбрали другого. И он, да, Батура, того, который дань платил султану, когда был князем семиградским. Ну, чего он хочет? С чем тебя прислал он? Гороборда, «Пресветлый мой великий господин, король на Польше, седьмиградский князь, великий князь лютовский Иоанн, погоди-ка, ты православной веры? Мне сказали, что ты ходил к обедням в наш собор». Гороборда, «Так, «Да, государь». Иоанн, «Зачем же господином схисматика латинского зовешь ты?» Горобурда, а потому, великий царь, что он всевольностью Украину утвердил, святую церковь нашу чтит и нам, к ксензов проклятых, дал повыгонять. Иоанн, все веры для него равны, я слышал, и Сурманов так же он честит. Ну, говори, какое челобить он нам прислал, о чем просить изволит сосед Степан, Горобурда. Он просит наперед, чтоб ты, пан-царь, не звал его соседом. А воздавал и письменно, и устно ему ту честь, название и титул, и почести, которые его пресветлому давляют маистату. Иоанн, ах, он шутник. Теперь, в тот самый час, когда домой бежал он из-под ско, недорно, дальше, Горбурда, далее от тебя... Он требует, чтобы из земли Ливонской немедленно вывел ты свои полки и навсегда об короне польский отдал Смоленск и Полоцк, Новгород и Псков. Ропот в собрании. На этом мир с тобою заключить согласен он. Ян, посол, ты много ли выпил ковшей вина? Как смел ты предо мной явиться пьяный к стольникам? Кто из вас дерзнул нетрезво впустить в мои палаты? Горобурдак, коли же милости твоей, панцарь, Условия такие не смакуют, Король Степан велит себе сказать, Чем даром лить нам кровь народов наших, Восядем на коней друг со другом, Смертельный бой на саблях учиним, Как рыцарям прилично благородным, И с тем король себе перчатку шлет, Бросает перед Иоанном железную перчатку. «Иоанн, из вас обоих кто сошел с ума? Ты или король? К чему перчатка эта? Не для того ли, чтобы ей мне тебя бить по лицу? Да ты забыл, собака, что пред тобой неизбранный король! Помазанника божья смеешь ты на поле звать? Я поле дам тебе, зашитого тебя в медвежью шкуру велю я в поле псами затравить!» Горобурда, «Не, этого панцарь не можно». И он, «Что? Да он не шутит ли со мной? Боярю? Уж или забавным я кажусь, Горобурда?» «Не, не, посла зашить не можно в шкуру». И он, «Вон с глаз моих, плетьми его отсюда, плетьми прогнать обратно к королю. Вон, из палаты, вон, собака, вон!» Хватает у Рэнды топор и бросает к Горобурду. Горобурда, отклоняя удар. «Поторопился ж ты, панцарь!» «Ты, видно, и не слыхал еще того, панцарь, что из Варшавы прибыл с новым бойском король Степан, что на границу он уж пух и прах разбил твои полки. Ты, видно, не слыхал, что швед уже на рову взял и вместе с королем готовится на Новгород идти. Дрянные швейводы у тебя, что не дали знать тебе об этом!» Иоанн, вставая из престола, «Ты лжешь, злодей!» Горобурга. А ей же Богу так! Зачем мне лгать? Нет, лгать нехорошо. Коли же, панцарь, ты выехать не хочешь на честный бой с пресветлым королем, к тебе, король, пожалуй, на Москву приедет сам. Теперь же будь здоров. Уходит. Общее смятение. кутунов пекай, великий государь. Что сделал ты? Ты оскорбил Батурова посла? И он, он жжет, как пес. Годунов, нет, государь, всё правда. Сейчас гонцы от войска прискакали, я видел их на рову, взяли шведы. Полки разбиты наши. Иоанн. Я... Лгут гонцы! Повесить их! Смерть всякому, кто скажет, что я разбит! Не могут быть разбиты мои полки! Весть о моей победе должна прийти! И ныне же молебны победные служить по всем церквам! Падает в изнеможении в престольные кресла. Действие четвертое. Площадь Москворечья. Площадь наполнена вазами. В стране хлебные лабазы. За рекой виден Кремль, вечереет. Толпа народа волнуется перед лабазом. Лабазник, ступайте прочь. Чего наперли снова, ведь сказано цена вам. Все мелтым за полчетверки. Один из народа, батюшку помилуй, скинь хоть алтын, другой — четыре дня не ели, третий — побойся Бога, четвертый — смилуйся родимый, отсыпь хоть в долг, о Пасхе заплачу вот все Христос. Лобазняк, проваливай о Пасхе, видишь, долг давай хозяйское добро, прочь, говорю вам, дерется. Первый — что ж ты, людоят «Околевать нам, что ли?» «Второй, лучше прямо ножом зарежь!» «Третий, разбойник, душегубит!» «Четвёртый, жидовская душа!» «Ты разве сам свой съешь запас?» «Сам, что ли, лобазник?» «Караул! Лобаз мой разбивают!» Подходят два пристава. Первый пристав. «Что за шум?» «Кто тут буянит?» «Лобазник! Помогите, бунт!» «Ломают дверь!» «Один из народов!» «Вступитесь, государи!» Другой. «Велите цену сбавить, государи!» Третий. «Не дайте с голодухи помереть!» Лобазник. «Они меня собирались грабить!» Первый. «Врет! Он сам дерется! Чуть не изувечил!» Первый пристав к Лобазнику. «Как смеешь ты народ увечить, а?» Второй приступ «Приказ его к допросу!» Лобазник. «Государи! Помилуйте! За что меня в приказ?» «Хозяйское отстаивал добро! Сует им деньги!» первый пристав ну разве так второй приступ что ж сразу не сказал первый приступ к народу Прочь вы разбойники вот я вас прочь второй приступ «В за стенах их приказ к допросу народ отступает то там оба пристава идут далее лобазник смотрит им вслед христопродавцыишь пошли по рынку выглядывать с кого бы еще содрать Один из народа. Да «И тебе, другой, с твоим запасом, чтоб лопнул ты!» «Третий, мы с голодухи мрем, а он сидит, как крыса в закромах дудуется!» Лобасник отходит. Четвертый. «А приставом поживо!» Первый. «Порядок, видишь, приставленный блюсти!» Четвертый. «Ну уж порядок! Пусть бы царь узнал!» Первый. За взятки царь таки казнил их прежде. Я видел сам, раз девять человек висело рядом, а на шею им повешены их посулы все были. Второй. Да. Царь в обиду не давал народ. Бывало, сам выходит на крыльцо от всякого прямая челобитья и рядит суд, а суд его недолог. Обидчик будь хоть князь или воевод, а уличен-то голову долой. Подходит Кикин, переодетый в странника, в чёрном подряснике, с палкой и чётками в руках. «Так прежде было, сыне, прежде было. Теперь не то. Теперь грех наших ради враг помрачил царёвы отчи. Ныне уже не царь, а годуном всем правит, очами Годунова смотрит царь». Народ столпляется вокруг Кикина. «Вы слышали, что говорил лобазник? Хозяйское, мол, не своё добро. А кто хозяин?» Тот же Годунов. Кто цены набивает, Годунов же... Легко сказать. Четырнадцать алтынь, четверка ржи. Кабы не Годунов. Она всего пошла бы алтына. Ропот в народе. Ох, прогневили господа мои братья, нам мук по делам. Глядим на грех, сложимши руки, а еретик тот меж тем царя обходит да обходит. Ропот усиливается. Господь недаром знаменье явил... Кровавую хвостатую звезду. Чай, видели ее вы? Один из народа. Как не видеть? Другой. Которую ночь она восходит там, на тою башней. Третий. Вот она сейчас зайдет опять, лишь небо потемнеет. Кикин. Великий гнев Господь являет ею. То огненный подъят над нами меч за то, что мы царя, а с ним всю землю еретику в обиду злому дали. Первый. «Отколь же то ведомо тебе, Кикин, с Китаю, сыне? По святым местам был в Соловках и на горе Афонской, в иерусалиме был всего наслышан, моря исплавал, земли исходил, тит рыбу видел, птицу евстрофили, аллатырь». Горючий белый камень, теперь иду от Киева. Там чудо великое свершилось. Со креста Софийского был слышен великий глаз, пророчил гибель русскому народу за то, что терпит Годунова. Первый братцы, вы слышите, что страннее говорит?» Кикин. и Игла вещал «Восстаньте, христиане! На Годунова чресло опояжьте, бо от него все беды на Руси!» Второй. «Слышишь, замечай, все зло от Годунова». Кикин. «Так, сыне, так. Все зло от Годунова. Он держит хлеб, он язвы насылает, он короля призвал на Русь, он хана поднять хвалился на Москву». Третий. «А, братцы?» «Что ж, в самом деле, если вправду он всему виной, мы порешим его». Четвертый. «Да вправду ль так, Кикин, воистину и вправду. Грех, сыне, нам не верить в Божий глаз». Пятый. «Ты сам ли слышал, лодче странник?» «Кикин, сам». «Как раз, когда народ валил из церкви от всеночной, и Софийский крест в огне явился весь, и глаз с раздался не я один. Весь киевский народ ему внимал, и ниц все пали в страхе». «Третье, ребята, что ж, когда весь Киев город, тот слышал глаз, так стало бы уж правда, говор в народе, вести ему правда. Значит, Годунов изменник, да». Изменник и колдун, он стал Божий гнев, на нас накликал «Антихристон!» Один из народа «Эй, что вы, братцы, полно, грех вам его порочить!» Другой, «правду грех!» «А притч добра о Годунове, братцы, мы не слыхали ничего!» Крики в народе. «Вороны! Что слушать их? Они за колдуна! Крепки ли ребра? Бей того, кто будет за вора говорить! Он хлеб наш держит! Антихрист он! Всех наших бед заводчик Так порешим его чего тут ждать!» Слышен голос Бетяковского, поющего удалую песню. Бетяковский поет за сценой. «Ух ты, пьяница, пропоится, скажи, что несешь ты под полою, покажи!» «Первый, кто там горланишь, что он насмех, что ли, в такую пору песню затянул?» Битяковский является шапка на бекрень, кафта нараспашку. «Из корчмы иду я, братцы, удалой, а несу себе я гусли под полой!» Кикин к «Великий грех в такую пору чада!» Когда на нас прогнивался Господь, Когда являет знамение на небе, На землю жглатой скорби Посылает великий грех нам в суете служить. Веселью мирскому предаваться И суесловьем, и песнопением Дьявола в аде потешать. Бетюговский. Красно, товарищ, сказано, Жаль только, что не впопад Когда же веселиться, коль теперь? а не слыхали, братцы, Какую милость нам Господь явил? Говор, какую, говори, какую милость, Витяговский. А вот, ребята, слушайте, бояре, князь Шуйский, Избельским, накажи их, бог задумали, чтобы им на том святу в Смоле кипеть, задумали царя отравой извести. Говор, слышь, слышь, ребята, Кикин делает знаки Витяговскому, Витяговский, не обращая на него внимания. Господь греху не попустил свершиться, проведал и злодейство Годунов. Да тот пирог, что для царя спекли, собаки бросил. Та его как съела, так и сдохла народ ротах, а не злодеи, а хокаянные. Да кто сказал ты кто спас царя, кто бросил псу пирог? Пятиговский вести ему кто? Боярин Годунов? Кому ж другому? Он и днем, и ночью бледет царя, без него давно, проклятый Вольский, с Шуйским извели бы весь царский корень». Один из народа Кикину, что ж ты говорил, что Годунов изменник, Кикин? Да, изменник! ильдаром нам Господь из-за него и знаменья, и голод посылает? Тихо к Бетюковскому, с ума ты, что ли, сошел? Альпьян напился? Второй Кикину, какой же он изменник, коль царя? От смерти спас он, третий к Бетюковскому, полно, так ли, брат? Вот Странник слышал сам, как обличал с креста глаз Божий Годунова. Странник? Какой? Вон этот, что ли? Ха-ха-ха, хорош он Странник. Он Прокофьев Кикин, рязанский дворянин. Мы с ним частенько по кружалам таскались. Из Рязани он дали не ходил, как до Москвы. ударит Кикина по плечу. Прокофьев Силыч. «Ты кого морочишь? Видишь, нарядился лазарем каким!» Кикин, тихо к Бетюковскому, рехнулся ты, Бетюковский, тихо кикин ты за кого стоишь? Кикин, тихо к Бетюковскому, как за кого? За Бельского, ведь Бельский нас торговал, Бетюковский презрительно, пораньше было встать. Кикин, так вот ты как иуда, погоди-ка, я Бельскому скажу, Бетюковск, небось не скажешь. «Вязать его, ребята!» Шуйский с Бельским его к нам подослали. Нет, неправда, его вяжите. Он от Годунова сюда подослан, народ. Кто их разберет? Один из двух морочит нас. Ребята, что долго думают? Сдернем их обоих. Зачем обоих? Будет одного. Которого? А первого? Второго? Нет, первого. Слышен звон бубен. Григорий Годунов показывается верхом с двумя берючами. с ними валит новая толпа. Постой, Ребята! Тише, боярин едет с бюрючами. Смирно! Он говорить к нам хочет. Тише, слушать, он говорит. Григорий Годунов говорит с коням. «Зареченские люди, московских черных сотен и слобод, слуга царев, его боярин ближний, Борис Федорович Годунов шлет вам поклон. Скорбя вашей долей, ведая все ваши тесноты, поветри ржи драговизну». Он хлебный запас на Москве, какие есть у собственной казны, скупает вся. И завтра приказал раздать их вам безденежно, а вас молиться просит о его здоровье народ. «Отец он наш, дай Бог ему здоровья, кормилец наш, слышь, Годунов нам даром хлеб раздает. Спасибо, Господь, воздай ему, старица, и доживет боярин Годунов». «А кто сказал, что он на враг? Кто подывал нас, братцы, на Годунова? Где он, вор, собака? Да мы его на клочья разнесем!» Кикин хочет бежать, народ бросается на него с криком «Бей! Бей его! Лови!» бетяговский заложив руки за пояс, «Что, дурень, взял? Вперед смотри, откуда ветер дует!» «Внутренний покой царя». Ночь. Царица Марь Фёдна, царевна Ирина Фёдна и Мария Григорьевна Годунова глядят в окно. На звёздном небе вырезываются башни Кремля и церковные главы. Между церквами Благовещения Ивана Великого видна комета. Мария Годунова к Ирине. «Заловушка, смотри, как далеко звезда свой хвост раскинула!» Как раз над городом полнеба охватила Ирина. Она как будто ярче с каждой ночью и больше все становится. Ходит царевич Водрианович. Федор, дергай Ирину из рукав. Оставь. Ариношка, довольно отойди. Глядеть на это долго не годится. Оно ведь не к добру. Царица к Федору. Где государь? ужели ли все на знамя смотрит, Фёдор? Да, матушка. Стоит все на крыльце и смотрит на звезду. Мне с ним хотелось заговорить, но страшно было. Он все молча смотрит, а кругом бояре очей поднять не смеют на него. Он царица задумчива. Уже который вечер ходит он все на звезду смотреть, Ирина, каждый раз все пасмурно не приходит. И ни слова не вымолвит, Фёдор. Нерадостные вести его тревожит Ирина, правда ли, что хан уж подошёл к Ке? Фёдор Борис сказал, что точно правда. Страшно и подумать. Я вот хотел бы к Троице пешком отправиться, в молебен отслужить. Да как спросить у батюшки, не знаю. Ирина: "Ах, Господи! Беда со всех сторон уж. Не затем ли и звезда явилась?" Мария Годунова, бог весть. Недавно привезли сюда волхвов и ворожей которых царь собрать велел, чтобы они ему поведали, зачем она явилась. Царица волхвов, помилуй бог, царь видел их? Фёдор, нет, матушка, но говорил Борис, что уж они гадали всем соборам, и батюшке сегодня принести должны ответ. Ирина, он, говорят, послал за схимником каким-то? Фёдор. «Да, Арина. Я от Бориса слышал, что послал. То муж святой. Уж тридцать слишком лет затворником живёт. Он у него, царь-батюшка, спросить совет хочет. Царица. «Дай Бог, чтоб схимник дал ему совет. Ирина. «Дай, Господи, зачем бы государю сбирать волхвов и на душу брать грех?» Фёдор. Разрайся. «Арина, те! В синях шаги, как будто я батюшкины слышу». Стольник поспешно отворяет двери и говорит шепотом, «Царь идет». Иоанн входит, опираясь одной рукой на посох, другой на плечо Бориса Годунова. За ним бояре. Иоанн к Федору и женщинам. «Ступайте все сюда, все подойдите и слушайте». Садится. «Я знамение понял. Волхвы, которых я собрать велел, мне нового не скажут. Сам я понял». Молчание. Федор тихонько подталкивает Ирину. Ирина боязливо к Иоанну, «Царь батюшка, дозволю тебя спросить, что понял ты?» «Иоанн, вы видите звезду? Она мне смерть явилась возвестить». Федор, бросаясь на колени, «Помилуй, батюшку, помилуй, что ты?» «Иоанн, встань и не хнычь, еще успеешь хныкать. Сперва принять ты должен государством. Встань, говорю тебя!» Женщины подымают вопль. «Молчите, бабы, успеете позвать ко мне врачам царица мария Я с тобой на медне, Никоша, говорил, забудь о том. Сын Фёдор, ты в тяжёлый, трудный час восходишь престол. Ты думал ли, что будешь делать, как меня не станет? Фёдор, царь когда ты нас покинешь, не знаю, как и быть, Ян. Ты должен знать! Ты скоро царь! Не век колокольне тебе звонить! Ты продолжать ли будешь войну или мир с Батуром учинишь, Фёдор? Как батюшка прикажешь, Иоанн. По грехам мне наказание послано от Бога. Иван, Иван, мой старший сын Иван, ты мне не так бы отвечал. Врача! Входит врач Якобе. А, вот ты что! К чему мне послужила твоя наука? Умереть я должен, скажи, когда умру я. Говори, я знать хочу. Якобе, пощупав пульс. Великий царь, ты болен, но умирать тебе причины нет. Иоанн, неправда! Я умру, я знаю верно. Кровавая звезда, я разве слеп? Я понял все. Якубе, когда своим ты мнением, великий царь, себе не повредишь, ты будешь здрав. Тебе я головой готов за это отвечать. Иоанн, ты лжешь. — Тебя, бояре, подкупили, корбский и все мои злодеи подкупили, чтоб умер я без покаяния, а? Кто подкупил тебя? — Якубий, великий царь, твой мозг от долгих бдений раздражен, и кровь твоя воспалена. Дозволь тебе напиток на ночь приготовить, он освежит тебя. — Ян, я не умру без покаяния. — Слышишь, я успею покаяться к боярам, успею! «Вам назло послать волхвов, от них узнаю я, когда мой час придет, а до того я царь еще! Я наказать сумею того из вас, кто хочет, чтоб я умер, как пес, без покаяния!» Входит два волхва, вот они. «Зачем вас только двое, где другие?» Первый волк «Все вместе, царь, мы в Рафлях и в Задее три дня читали. Ныне наш собор нас двух тебе с ответом присылает, иан — Ну что же, второй волк, царь, нам страшно говорить. — Иоанн, я знаю все. Мне смерть, скажите прямо. — Первый волк. — Так, государь. — Иоанн, когда? — Первый волк. — Кириллен день. — Второй волк. — Кириллен день, 18 марта. — Иоанн про себя. — 18 марта — это скоро. Я думал позже, я не ждал так скоро. Хвал к вам. Откуда вы? Первый волф. Я родом из Карелов. Второй волф. Я из Литвы. и А кто вас научил кудесничать и звезды толковать? Первый волф. Из рода в род. К нам перешло от предков. и ан Вы христиане? Второй волф. Нас крестили, царь. Иоанн. Проклятая! Вы знаете ли, что наша святая церковь вражбы не терпит? Первый волф. По твоему лишь царскому указу гадали мы... Иоанн, «По моему указу волхвов казнят! Зловещие уста я вам живым велю землей засыпать!» «Второй волх, мы невиновны, царь! Не наша власть из наших узк тебе вещает!» Иоанн, «Чья же?» «Первый волх, не спрашивай!» «Второй волх, не спрашивай нас, царь, ты знаешь сам!» Иоанн, «Нет!» «Бог свидетель мне от власти той, я отрекаюсь, вас же, богоотступников, я выдам церкви, сковать обоих и с другими вместе ответь в тюрьму!» Волхов уводит. «Осемнадцатого марта, немного дней осталось мне, явиться перед судьей пришла пора, но я не дам моим врагам торжествовать, и с миром все мои покончу счеты, Годунов!» борис «Сходи в опочивальню, там на полице лежит под образами начатый мной синодик, принеси его сюда». Годунов уходит, и он продолжает, косясь на бояр. «Ни одного из тех, которых я казнил за их измены, я не оставлю без поминовения. Ни одного. Последнему холопу назначу вклад за упокой. Что, взяли?» кудунов возвращается с бумагой. поди сюда». «Так, это тот синодик. Прочти мне вслух. Возьми перо, если «Кого-нибудь еще припомни я, того ты впишешь!» Годунов берет перо и читает. «Упокой, Господь! Твоих рабов, боярин и Михайлу, а Ивана и Петра...» Боярина Василия с женой, да и холопий тридцать человек. Помилуй воеводу князь Григория с княгинью, с двумя их дочерьми, да с малолетним сыном, а при них холопий их сто двадцать человек. Боярина князь Якова с княгиней Марией, с княжной Елисаветой, с княжатами, с Никитой и с Иваном, да и холопий сорок человек. Игуменов Корнилия Васьяна, архиерея Леониды, с ними ж пятнадцать иноков. Иоанн, постой, пятнадцать. Их было более двадцать, напиши. Годунов пишет и продолжает. «Помилуй, Господи, упокой крестьян опальных сел и деревень боярина Морозова числом до тысячи двухсот. Трех нищих старцев, затравленных медведем, девять женок, что привезли из Пскова, всех сидельцев, которые сдались королю, и были им отпущены на волю числом две тысячи. Новогородцев, утопленных и избиенных тринадцать тысяч, их же имена ты весь. Господи, Ян, постой!» За дверью там кто-то говорит. Бельский выходит и точно возвращается. Бельский, дворецкий, твой из слободы приехал, государь. Ян, а в эту пору ночью что случилось? Позвать его, входит дворецкий. Зачем приехал ты, дворецкий, царь, государь? Гнев божий нас постиг. Вчерашнего утра в твой царский терем ударил гром и сжег его дотла. Ян, теперь, зимой, «Творецкий гнев, божий, государь! В морозное безоблачное утро нашла гроза. В твою опочивальню проникла с треском молоньей, и разом дворец вспылал. Никто из старожилов того не помнит, чтоб когда зимой была гроза. Иоанн про себя дам. Это божий гнев. В покое том я сыну умертвил, там он упал. Между дверью и окном раз только вскрикнул и упал. Хотел за полку хватиться, но не мог, и вдруг упал». И кровь его из раны на полок брызнула, строгнув. «Что это было? Борис, оставь! Оставь теперь синодик, мы после кончим. Слышите, что там скребет в подполье? Слышите? Ещё, ещё, всё ближе, да воскреснет Бог!» Я царь еще! Мой срок еще не минул я! Царь еще! Покаяться я власть! Инерина, Федор, Мария! Станьте здесь друг подле друга! Ближе так, бояре, все рядом! Станьте здесь передо мной! Чего воитесь ближе? Я у всех клониться в землю! У всех у вас! Прощение прошу, Бельский! Тихо к Шуйскому! Помилуй нас, Господь! Шуйский, тихо к Бельскому! Острижемся! Быть может, он испытывает нас! Иоанн, стоя на коленях, вы... Верные рабы мои и слуги, между вами нет ни одного, кого б не оскорбил я делом или словом, простите ж мне. Ты Бельский, ты Захарин, ты князь Мстиславский, ты князь Шуйский, ты Шуйский. Помилуй, государь, тебе ли у нас прощение просить, Иоанн? Я... Молчи, холоп! Я каяться и унижаться властен!» Пред кем хочу, молчи и слушай, каюсь, моим грехам не есть меры не числа. Душою скотин, разумом растрян, пристился я блещанем багряницы главу мою гордыня осквернил. Уста башбой язык мой самословием убийством руки граблением зла, от утробу объедением и пьянством, от чресла несказуемым грехом, бояре все я вас молю простите вы все простите вашему царю клониться в землю захарен царь государь когда ту божья волю чтоб ты от мира в вечность отошел ты о делах теперь подумать должен я о войне которая оставишь в наследство сыну а грехи твои мы все тебе усердно отпускаем и господа все молим за тебя и ан вставай ты прав старик сын федор подойди!» «Немного дней ты на царство сядешь, услышь теперь последний мой наказ!» Опускается в кресло. «Цари с любовью!» И с благочестием и скротостью. Напрасно не клади ни на кого ни казни, ни опалы моим врагам, которыми от царства я прогнан был, и оки бедный странник искал себе приюта на Руси. Не мсти по мне. Всевышний нас рассудит. Мою царицу, мачху твою, блюди и милуй. С Дмитрием же, с братом будь за один. Не захоти никак присвоивать себе его удела. За ней же Каин Авеля убил. Наследство же не взял, брата, убийца. Войну С Литвой стараюсь кончить миром, и силы все на хана устреми. Советуйся с Борисом, верь ему, он ведает мои предначертания, и в думном деле мной самим от Малада был вразумлен. На первый раз тебе он делатель изрядный будет. Послешь делам посольским, ратным и судейским сам навыкай, чтобы не тебе, другие, а ты б другим указывал во всем. А причнину, что ты снова ли учредишь, или будешь всей землей государить, в твоей-то воле ты рассудишь сам, как то тебе и брату прибыльнее, а образец вам учинен готов. Ты все ли понял?» Фёдор, батюшка, даст Бог, ты не умрёшь. Даст Бог ещё меня, ты переживёшь молитвами моими. А мне куда на царство? Сам ты знаешь, я не готовился к тому, Ян Гневный. Фёдор, тебя не спросят, нелюбый. Люба, ты за меня на царство должен сесть, когда меня не станет. Фёдор, не гневись, царь батюшка, но я молю тебя, поставь другого, мало ли на Руси людей меня достойнейших и лучших, а я, царь батюшка, доволен был бы и небольшим уделом. Ян, панамарь! Я говорю с тобой как с мужем, ты же как баба отвечаешь. Горе, горе, сына убийца мстит за брата брат «Иван, мой сын, мой сын, убитый мною, Я для того всю жизнь провел в борьбе, Сломил бояр, унизил непокорство, Вокруг себя измену подавил, И на крови наследный мой престол Так высоко поставил, Чтобы вдруг все рушилось со мной». Григорий ногой входит с бумагами. «Ногой, великий царь, две грамоты к тебе». а я... «Надай Борису, пусть он прочтет». Годунов, просмотрев обе грамоты, и Серпухова пишут «Великий государь, что через Аку переправляться хануш начинает, а из Казани, что кругом восстала вся луговая черемиса вместе с ногами». я нет! Столько разом бед упасть не может! На одну главу не верю! Нет! Подай сюда листы!» Годунов подает ему грамоту он долго в них смотрит, роняет и остается недвижим Молчание. Входит стольник и шепчет на ухо Бельскому. Бельский к Иоанну. «Великий царь, к тебе пришел тот схимник, которого ты привести велел». Иоанн строгнув. «Пустите его». «Вы все ступайте прочь, я с ним наедине хочу остаться». Все выходят один. «Всевышний боже просвети мой разум». Остается погружен в размышления, через несколько времени входит схимник, Иоанн встает и преклоняет перед ним главу. «Благослови меня, отец!» — схимник благословляет его. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Иоанн, садясь. «Я много слышал о тебе, ты долго затворником живешь. В глубокой келье свой слух и зрение суете мирской ты заградил. Таким мужам, как ты, Господь дарит чудесное прозрение и их устами истину гласит». Схимник. «Так, сын мой, есть в меня их, чите их, тому примеры, но до тех мужей мне далеко». «Иоанн, давно ты схему принял?» схимник в тот самый год, когда ты, государь, Казань завоевал. А сколько лет тому прошло, не ведаю?» «Иоанн, тому уж тридцать лет». «И с самой той порыты заперся от мира, схимник, я сегодня его увидел снова в первый раз. Из подземельной кельи моей меня насильно вывели, Иоанн, прости. Святой Отец, что потревожил я твое уединение и молитвы, но мне был нужен твой совет, скажи, наставь меня, как отвратить мне гибель от всей земли и от престола, схимник». «Гибель? Какую гибель?» Иоанн, разве ты не знаешь, Схимник, не знаю, сын мой? Вести до меня не доходили, Иоанн. Отче, за грехи Господь меня карает. Королю он одоление надо мной послал, Ливонию воюют шведы. Хан идет с Ордой на Москву, Нагаи и Черемисы бунтом достают, что делать мне? Схимник, великие ж с тех пор настали перемены». «Ты в то время врагам был грозен. Ты стоял высоко, никто не смел подняться на тебя. Мы ж знамения не раз воспоминали, которым при рождении твоём свидетелями были. В самый час, как ты рождался, гром ударил в небе, весь день гремел при солнечном сиянии, и было так по всей Руси, и много отшельников пришло из разных стран предвозвестить тебе твоё величие и колыбель твою благословить». Иоанн, так, мой отец, и милостью был долго ко мне Господь, но ныне от меня свою десницу отнял, он престол мой шатается. Враги со всех сторон меня теснят, схимник. Пошли навстречу им, твоих вождей, довольны у тебя есть воевод, они тебе привыкли языцей покорять. Иоанн, святой отец, вождей тех нет, которых ты знавал, схимник, ни одного. А где ж горбатый шуйский князь Александр Борисович, который разбил на Волге князя Ипанчу? и панчу И он изменил мне и казнен. Схемник. Горбатый? Он верный был тебе слуга. А где князь Ряполовский, тот, что столько славных побед над ханом одержал? И он казнен. Схемник. А Федоров? Конюшей твой, который в земле Рязанской сокрушил орду и полонил царевича Мамая, и он мною бит. За то, что захотел похитить у меня престол мой, схимник царь, в твоих речах я истину не слышу, все те мужи тебе служили верно, я знал их всех». Но у тебя остался, боярин, князь Михаил Воротынский, когда Казань выбрали, первый он крест водрузил на вражей стене, врагам он ведом. Иоанн, он на пытке умер, схимник. Князь Воротынский? Царь. А где же пронский князь Турунтай, который в славной битве под Полоцком Литву разбил? Иоанн, утоплен, схимник. «Да будет милостью к тебе Господь!» «Но Курбский, князь Андрей Михайлович, твой сподвижник добрый, в славный день Казанский я... «Не спрашивай о нем! Меня он бросил, мне изменил, и к врагам моим ушел в Литву!» «Схимник, в былое время, помню, тебя любили, от тебя никто не уходил, из дальних стран стекались тебе служить» ну у тебя же князья щербатый щенятев поболенский ан мой отец не называй их их уж нет схимемик акашин а бутур серебряный морозов эган все казнены схимемник как все до одного иан все отчи все схимемник всех погубил ты иоан всех молчание «Я каялся, отец мой, мне недолго осталось жить, я должен умереть, и срок уж мне назначен!» «Схимник, кто тебе назначил срок?» «Иан, не спрашивай, отец мой, не спрашивай! Но вразуми меня, как царство, мне спасти!» «Схимник, когда б ты не был и слаб, и хвор, я бы сказал тебе, встань, государь, и за святое дело сам поведи набрань свои полки, но ты сагбен недугом!» Я в тебе не узнаю, воителя Казани, и должен ты другому воеводству свое вручить, такому, чье бы имя одушевило Русь. Твой сын Иван теперь бы должен возмужалый воин. Пошли его. Иоанн, быстро вставая. Монах, ты для того ли его назвал, чтобы издеваться мне? Ты смел назвать Ивана, я тебе велю язык твой вырвать. И мне царь. Твой гнев не страшен мне, хотя и непонятен. Уже давно я смертью жду, мой сын. Иоанн, садясь, прости меня, прости, отец святой, но неужели ты ничего не слышал? ужели в твою обитель никакая весть не проникла, схимник? Дверь в мою обитель до дня сего заделана была, и проникал в глухое подземелье, Лишь дальний гул Господней непогоды до да слабый звон святых колоколов. Иоанн, отец мой, я исполнить не могу совета твоего, мой сын Иван. Представился, схимник, то ж твой наследник нынче, Иоанн, второй мой сын, Феодор, но и телом, и духом слаб он. Нечего и думать, ждать от него пособие или дело, схимник. Тогда у Бога помощи просим. Иоанн, и никакого наставления боли ты мне не дашь? Схимник, царь, прикажи меня отвезти обратно в келью мою. Иоанн, вставая, святой отец, молися за меня, схимник. Всемилостивый Бог да не спошлет мир совести твоей. Иоанн провожает схимника и, отворив дверь, говорит... Святого старца отвезть опять в его обитель. Вы же все можете войти. Фёдор и бояре входят. Садится и говорит, помолчав. Мстиславский, Бельский, Захарьин, Годунов, целуйте крест, что будете Фёдору служить до смерти и до крови. Ты ж Фёдорам четверым доверься, ничего не начинай без их совета. Если ж Господь дозволит, чтобы князь Иван Петрович Шуйский уцелел во Пскове... Он будет пятым. Им я завещаю с тобой вместе Русью управлять, подает им свой нагрудный крест. Целуйте крест, Мстиславский Захарин, Бельский Гдунов, прикладываясь к кресту. Целуем, государь. Иоанн, послов Литву отправить все уж ночью и добрый мир, во что бы то ни стало, хотя на срок с Батуром учинить. Челом дебью возлюбленному брату Стефану Королю и полный титул весь прописать его... В конце ж назвать владетелем Ливонским, так он хочет. Землей у бью челом возлюбленному брату, и прошу оставить мне один лишь город Юрьев, а остальное будет все его. Ему же уступаю города Велишу, Свят, Озереща и Полоцк, Изборск, Себе, Шхолм, Заволычье, Остров, Гдов, Невель, Луки, Красные, другие, все города им взятые у нас. Робот между боярами Захарин. Помилуй, государь. Такое стыдно нам заключать условия, Мстиславский государь. Вели нам всем идти на бой с Батуром, лишь не вели срамиться нам, Бельский, дозволь. Великий царь, мы все имение наше пожертвуем, все бояре говорят на перерыв. Все ляжем за тебя, все продадим, соложим земли наши, до смерти постоим, прольем до капли всю нашу кровь, умрем до одного лишь наших русских кровных городов не прикажи нам отдавать. Ян. Молчите! Я разве рад тому? Нельзя иначе. Забыли вы, что хан под Москвой, что черемысы поднялись что шведы грозят идти на Новгород, Захарин, но царь, Псков наш еще, доколе он не сдастся, Батур не может тылом стать к нему. Он даль не пойдет, в его полках мятеж и мор, безденеж и голод. Пожди еще, пожди, и скоро он осаду сняв, уйдет, и все свои завоевания нам отдаст. И он, нельзя, нельзя мне ждать. «Кровавая звезда меня зовет, от Федора же более еще батур потребует!» «Нельзя!» — Бельский. «Но, государь, ты слышишь, бунт и голод и мор в Неужели теперь, теперь, когда напором дружным можно их разгромить, мы им уступим столько владений русских?» «Ианн, нам не победить!» «Забыли вы, что не ему, а мне вон та звезда погибель предвещает?» «Сахарин, царь, государь, когда бы в самом деле ты сам погиб...» «Зачем же хочешь ты и Русь еще губить с собой, Стеславский? Зачем унизить хочешь нашу честь, Иоанн Горда, когда мои грехи пред смертью искупая я унижаюсь? Я, владыка ваш, тогда не вам а вашей части думает ни слова более, Шуйский». Ты к рассвету мне грамоту к батуру изготовишь, а Пушкину, товарища, велишь, чтобы чем свет они собирались ехать, чтобы они в своих переговорах вели себя смиренно, кротко, тихо, чтобы сносили брани и оскорбления безропотно, чтобы все сносили, все, бояли. Нет, государь, нет, этого нельзя. Ты в наших головах, в имении нашем, во всем вален, но в нашей земской чести ты не вален. Нет, государь, такого никто наказа не подпишет. Иоанн вставает. «Так-то присягу бережете вы свою. Так помните Писание? Вон и день, когда хотел с престола я сойти. Зачем меня собором вы молили остаться на престоле? Или в тот день я власть от вас условную приял? Или я не тот же царь, который вам от Бога дан, и вами же избран снова? Или есть у вас иной ответ, как только повиноваться мне?» или, быть может, так мало дней осталось мне жить, что уж не стоит мне повиноваться, к преступники Мой срок не минул, я царь еще! Кто смеет говорить, что я не царь? Ниц, прах передо мною, я ваш владыка!» — шатается. Годунов, подхватывая его государю дурно, Позвать врачей, Иоанн, поддерживаемый Годуновым, под страшной смертной казнью послов немедленно снарядить, велеть им, чтоб все сносили, все терпели, все, хотя побои, бояре удаляются, Божий всемогущий. Ты своего помазанника видишь, достаточно ли унижен он теперь?